и ствол. Техники, расположившиеся за небольшими пультами вокруг планетария, постоянно вносили в схему какие-то дополнения, отчего вся конструкция непрерывно покачивалась и поворачивалась. В данный момент планетарий использовался для воспроизведения крупномасштабного гололитического изображения планеты. На бронзовую конструкцию спроецировали трехмерную топографическую карту, вращающуюся таким образом, что можно было наблюдать за сменой дня и ночи. Вспомогательные изображения, висевшие в воздухе, давали возможность рассматривать отдельные участки поверхности, помогали соориентироваться по сторонам света и демонстрировали аспектарии и эфиримиды. Рассматриваемая планета казалась прекрасной, как драгоценный сапфир. Гололитическое изображение высокого разрешения позволяло увидеть весь ее голубовато-зеленый облик. Ленты облачности и горных хребтов ажурные узоры речных бассейнов, сверкающие океаны и бирюзовую дымку атмосферы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что огромное изображение на самом деле является мозаикой из тысяч отдельных пиктснимков, что свидетельствовало об огромной и кропотливой работе системной разведки. Несмотря на величественность планетарного дисплея, Рус оставался самой значительной фигурой в зале. Увидев вошедшего Хофсера и сопровождавших его Астартес, он одним движением отстранил группу навигаторов таблицами звездного времени и графиками взаимодействия созвездий в руках. «Приведите его!» — приказал он, показывая рукой на капитанский реклюзиам. Хельвинтер, Медведь и Богудар ввели Хофсера в помещение реклюзиама вслед за королем волков. Капитан корабля, сурового вида гигант с длинной вьющейся бородой и в экстравагантном остроконечном головном уборе, отсалютовал примарху и покинул комнату. Вслед за своим непосредственным командиром, прихватив с собой информационные планшеты и папки, поспешили выйти и штабные офицеры. Рус взмахнул украшенным драгоценными камнями скипетром, и вокруг реклюзиама поднялись маскирующие экраны. Несмолкаемый гул мостика мгновенно исчез, и стало тихо, как в монастырской келье. Король волков небрежно бросил скипетр на обитый красной кожей капитанский трон и повернулся к Хафсеру. Его присутствие было почти невыносимым В примархе клокотала и пульсировала грозная энергия. Он слегка сутулился и обхватил себя руками, словно опасался взорваться. Если бы такой взрыв произошел, Хафсер не сомневался, что от флагмана ничего не осталось бы. «Брат, ты меня слышишь?» — спросил примарх, обращаясь к Хафсеру. — Что? — дрожащим голосом откликнулся Хафсыр. — Мой лорд, о чем вы меня спрашиваете? — Я знаю, что ты слышишь меня, братец, — продолжал груз. — Ты это умеешь? — Лорд, прошу вас, — пролепетал Хафсыр. — Объясните, о чем вы говорите? Король волков не обращал на его слова ни малейшего внимания. Он по-прежнему смотрел в глазах овсыра, словно в темные омуты, из которых в любой момент могло что-то подняться. — Магнус, Магнус, алый король, брат мой, — заговорил он, — я знаю, что ты меня слышишь. Ты поместил среди нас этот инструмент, этого ничего не подозревающего беднягу, Ибн Русте, чтобы разнюхать наши секреты. — А знаешь что? Мы не глупее тебя, возможно, даже умнее. Мы сразу раскусили твоего шпиона, но не стали его устранять. Мы держали его при себе, чтобы наблюдать за тобой, брат, чтобы узнать твои секреты. Через глаз можно смотреть как вперед, так и назад. И ты должен был это знать, ведь ты смотришь глубже многих. Король волков отвернулся и отошел на несколько шагов. Он снова взял скипетр и уселся на трон. Положив скипетр на колени, он опёрся подбородком на руку и взглянул на Ховсыра. «Магнус, мне нечего от тебя скрывать. Абсолютно нечего. Ты знаешь, как я действую. Мои враги должны знать, с чем им придётся столкнуться. Это помогает им смириться с неизбежным уничтожением. Я не таюсь, когда иду в наступление, и не скрываю своих сил». «Пусть враги знают, с какой бурей им предстоит столкнуться!» Король волков немного помолчал. Он сглотнул, вероятно, обдумывая следующие слова. «Но сегодня я хочу поговорить с тобой не об этом. Я говорю и надеюсь, что ты меня услышишь. Я обращаюсь к тебе как брат к брату. То, что грядет, не должно было случиться». Тебе известно, что я не хочу этого. Мое сердце разрывается от мысли, что придется выступить против тебя. И душу нашего отца терзает необходимость сталкивать сыновей между собой. Но ты сам принял решение. Ты навлек на нас это несчастье. Ты вынудил нас принять меры. Рус снова сглотнул и посмотрел на палубу хотя его слова по-прежнему были обращены к Хафсеру. Хофсер оцепенел и дрожал всем телом, а его ноги словно приросли к полу. «Тебе дали шанс, Магнус. Мы позволяли тебе накапливать знания и заниматься исследованиями. А когда твои занятия стали нас тревожить, когда мы забеспокоились о последствиях опасных изысканий, мы прямо заявили тебе об этом». «Никейский совет должен был стать моментом примирения. Ты поклялся, что откажешься от своего хитроумного искусства. Ты поклялся! Ты поклялся подчиниться решению отца!» Голос примарха понизился до шепота. «Но ты не выполнил своей клятвы. Ты открыто нарушил эдикт Никейского совета. И в этом твоя вина. Ты должен был знать, что руки отца будут связаны». Ты должен был знать, что ему не останется ничего другого, как обратиться ко мне с приказом о возмездии. Рус взглянул в глаза Ховсер. «Так вот, я оказываю тебе любезность, как брат брату. Я даю тебе отсрочку, которую не предоставил бы ни одному из врагов. Уладь все свои дела, эвакуируй жителей городов, отключи системы обороны». «А сам вместе с тысячей сынов выйди навстречу и приготовься сдаться, как только я прибуду. Прошу тебя, Магнус, против тебя спущены волки Фенриса. Только ты сможешь предотвратить кровопролитие». Примарх поднялся на ныги. «Магнус, пожалуйста, прошу тебя». Король волков отвел взгляд и повернулся спиной к Хафсыру. «Он отвечает?» С тревогой спросил он. «Я не ощущаю ответа», — дрожащим голосом произнес Ховсыр. «Но ведь я не знаю, что при этом происходит». Русь сердито зарычал. «А если бы и знал...» — продолжал он, болезненно ощущая на себе взгляды остальных волков, особенно хельвинтры. «Я никогда бы не был в этом уверен». Король волков ничего не ответил. «Мой лорд, что... что сделал ваш брат?» осмелился спросить Хафсыр. «Он решился на злодейское колдовство, которое перенесло его прямо в сердце Терры, к нашему императору». «Но зачем?» «Он объяснил это тем, что хотел предупредить отца». Не оборачиваясь, ответил Рус. Его голос звучал раскатисто и глухо, словно отдаленный гром. «Предупредить?» — Магнус считал это настолько важным, что рискнул нарушить данную клятву, — пробормотал Рус. — Прошу меня простить, — сказал Хафсер, — но разве этот поступок не свидетельствует о преданности вашего брата? А предупреждение было проверено, к нему отнеслись со всей серьезностью, а Рус повернулся к нему лицом. — К чему? Мой брат безумец, глупец-чернокнижник. — Мой лорд, — не унимался Хафсер. Он знал, что нарушает эдит Никейского совета, знал, что за этим последует возмездие, и все же рискнул лично доставить предупреждение. Зачем ему все это, если бы речь шла о пустяках? — Скальд, ты никогда не был воином, — почти благодушно сказал король волков. — Стратегия не самая сильная твоя сторона. Попробуй рассмотреть свое предположение с обратной стороны. Магнус отчаянно хочет, чтобы решение Никейского совета было отменено. Он жаждет получить позволение продолжать свои колдовские игры и заниматься нечистой магией. Поэтому он выдумывает угрозу, о которой пытается нас предупредить. И повод выбирает настолько значительный, что мы должны будем его простить и устранить все препятствия» угроза должна быть до того немыслимой что нам осталось бы только благодарить его и признать что он был прав с самого начала всегда вот таков его замысел а вам известно что это было за немыслимое угрозы спросил хафсер «Магнус заявил что великий хорус готов восстать против империума сказал рус «По твоему лицу, Ахмат Ибн Русте, я вижу, что и ты сознаешь, насколько смехотворно это звучит!» Хафсер обернулся к Хельвинтру, но закрытая маска и лицо жреца оставалось непроницаемым. «Великий лорд король волков!» — снова заговорил Хафсер. «Это не первое предупреждение относительно воителя. Прошу вас!» «Наш скайт имеет в виду инцидент с Адой Хельвульфом, мой лорд вмешался Хельвинтру. «Мне о нем известно», — кивнул Рус. «Должен признать, пример довольно убедительный. Но опять давайте рассмотрим стратегию. В той ситуации непосредственно подле тебя, признанного проводника вражеской силы, был обращен и заражен один из наших годи. И, конечно, бедняга Хельвульф перед смертью бормочет всю ту же грандиозную ложь. Из уст дополнительного источника...» «История Магнуса должна звучать еще более правдоподобно». Рус снова заглянул в глаза Ховсыра. «Истина в том, что Магнус отчаянно пытается провести кампанию по дезинформации, чтобы поддержать свой обман. И я в этом убедился. Ему нет необходимости отвечать через тебя, Скальд. Он уже ответил». Король волков повернулся к Хельвинтру и остальным Астертесу. «Уведите его, но держите при себе вплоть до самого прибытия. Я хочу, чтобы канал связи с братом оставался открытым. Бедный мой брат, пусть он видит, как мы идем. Пусть знает, что просить о милосердии никогда не поздно». «Мой лорд», — заговорил Хафсер, — «что же теперь будет?» «Что теперь?» — повторил Лемон Русс. «Теперь Просперос разгорит Часть третья. Сказание. Глава 13 Возмездие шестого легиона. «Я зовусь Ахмадом ибн русты я скальт Тра, и я принес к очагу сказание о рейде волка Фенрика на Проспера, как велит мне мое призвание». Много голосов прозвучит в нем, и много воспоминаний, потому что я, Скальд Тра, выполняю свой долг, возложенный на меня Агваем Агваем Хельмширтом, Ярлом Тра, а до него Гидратом Гидраций, Ярлом Тра. Долг этот велит мне собирать все рассказы воинов Тра и сплетать их в сказание которое можно будет вновь и вновь пересказывать у очага, пока Вюрт не оборвет мою нить. А вас, кто собрался у очага, кто слушает меня при свете пламени, кто прихлебывает, мьет и ожидает, пока прозвучит его часть сказания, вас я прошу меня простить. Это и моя история тоже, внутри нее мой голос и мои воспоминания, которые невозможно пропустить. Потому что у меня есть еще одно имя, касперхов сыр гость Фенриса, друг шестого легиона, пешка пятнадцатого, свидетель и чужек». Сказание о Проспера не только воспоминание, и все мы это знаем. Прежде всего, это сказание о храбрости и верности Астарта из шестого легиона. Это сказание о долге, исполненном без колебаний и вопросов. Все отдал приказ Стае, и задание было выполнено. Никто из услышавших это сказание не сможет усомниться в верности Волка Фенрика. И еще это плач, плач о печальной необходимости, о которой мы все сожалеем. Эта война не доставила нам никакой радости, не принесла ни наград, ни славы. С наказанием братского легиона, даже когда все пошло так успешно, нелегко смириться. Волки Шестого всегда несли самую тяжкую ношу. Будучи избранными охотниками отца они взваливали на свои плечи ответственность, невозможную для других легионов. Нет никакого стыда в том, чтобы назвать эту историю сказанием печали и скорби. Все мы с радостью смыли бы воспоминания о нем из своей памяти и были бы счастливы, если бы этого не происходило. Проспера погиб в огне, волки Фенриса обрушили на него свою ярость, и Проспера ярко вспыхнул, а потом погрузился во тьму. Братство Тиски, искушенное во многих ремеслах и науках, не могло противостоять смертельному удару. Битва была кровавой и жестокой но исход у нее мог быть только один. Никто не выстоит против волков, никто, даже Алый Король и его тысячи сынов. Мы знаем результат, мы знаем, чем все это закончилось, мы знаем, что Магнус Сломленный бежал с остатками своего благородного войска и бегством своим развеял последнее сомнение в причастности к силам некромантии. Только самая темная магия позволила ему вырваться с поля боя живым. Но есть одна часть сказания, которая вам еще неизвестна, и это мои воспоминания. Я расскажу вам их лишь однажды, здесь и сейчас. Забили барабаны Это была антимузыка, предшествующая высадке. Мне выдали броню. Броню Трелла, которую надлежало надевать под шкуру, чтобы усилить защиту кожаной одежды, ставшую моим повседневным костюмом. Кроме имеющейся у меня секиры и генератора смещающего поля, мне выдали превосходно отделанный укороченный лазерный пистолет. Я уверен, что его взяли из оружения у Майярла Агвая. Оружие было старинным, но превосходно сохранилось». Его содержали в безукоризненной частоте и много раз разбирали и собирали, чтобы убедиться в работоспособности механизма. За время его существования, которое было явно длиннее моей жизни, рукоять удалили и заменили простым куском яблоневого дерева, подогнанным по форме. На поверхности дерева золотой нитью был выложен символ УРа. Когда-то давно этот пистолет принадлежал офицеру сил обороны великого, но обреченного города проекта УР пистолет выбрал для меня гордый жрец Аун Хельвинтур, знавший о моем прошлом и о том, что мое детство прошло в трудовых общинах Ура. Ур был одним из великих и достойных восхищения проектов построения лучшего будущего для человечества, сказал Хельвинтур, передавая мне оружие. Он провалился, как провалились и многие другие начинания, но цель была великой и намерения безупречными. Я даю тебе этот пистолет, чтобы он напоминал тебе о великой цели. То, что нам предстоит сегодня, несмотря на кровь и боль, служит той же цели – объединению, спасению, улучшению человечества. Я не мог возразить ему. Смерть кровь, тяжелый труд и страдания – такова была плата за великое будущее. Идеалы стоят недешево. Заключается ли их цена в возведении одного города мечты или в уничтожении другого? «Единственное сомнение, а я должен признаться, что в моем сердце оставались сомнения, состояло в том, что я не помнил, имел ли Ур какое-то значение для меня. Всю свою жизнь я прожил с убеждением, что имел. Но я прожил жизнь, уверенной в своей целостности и в своих воспоминаниях. Теперь я ничему не мог верить». Я слышал игру на клавире, я видел игрушечную деревянную лошадку, я наблюдал рассвет над террой и отвернулся от окна, чтобы увидеть лицо, которое я не могу вспомнить. Глаза без лица, лицо без глаз, фигурки старинной игры на доске. А там, неярко мерцающий в темноте, словно леденящий клинок. Тем не менее, я принял оружие. На грузовых палубах Нитхёга кипела бурная деятельность. Мощные подъемники спускали десантные суда на рельсы катапульт. Поезда с боеприпасами с лязгом проносились по палубам. Шла одновременная проверка двигателей такого множества шаттлов, что Белый дом, похожий на летние облачка, затянул всю десантную палубу до уровня бедер. Под ослепительным светом потолочных ламп мы казались себе повелителями созидания и разрушения, богами Вышнеземья, шагающими по небесному своду. Отовсюду слышался торопливый стук молотков и пневматических клеальльщиков оружейников, заканчивающих последнее Здесь ковался сковалсяюрт. Меня определили в стаю юрмундера два меча. рядом со мной были медведь, богудар, эска и хельвинтер. Каждый член стаяни сводил с меня глаз, ожидая, что я упаду на палубу, закачу глаза и с пеной на губах буду просить пощады голоса малого короля. Ничего подобного не произошло он так никогда и не говорил через меня. Для наказания Проспера король волков призвал весь свой легион. Полный легион для расправы над полным легионом. собравшиеся у Тарди и флотилия останавливалась еще у трех опорных пунктов, каждый раз наращивая свои силы. Кроме Астартес, с нами были сестры Безмолвия и Кустодес, присланные отцом для подкрепления. Я был уверен, что 6 легион в своем полном составе не нуждается в подкреплении. Ни один Астартес Империума не в силах противостоять воину стаи в бою один на один, а мы к тому же обладали большим численным преимуществом. Много можно говорить о славной гвардии шпилей Проспера и других вспомогательных подразделениях, но принимать в расчет следовало только контингенты Астартес, а легион Магнуса Красного был намного меньше, чем волка Фенрика. Тем не менее, в шестом легионе царило тревожное настроение. Алый король черпал свои силы в зле, в чем и крылась причина конфликта. Теперь, когда дело дошло до открытого противостояния, он наверняка пустит в ход свои острейшие клыки. Какой толк от того, что у нас было в десять, в сто или даже в тысячу раз больше воинов, чем его тысячи сынов? Колдовство может уравнять любые шансы. Все вожаки стаи были вынуждены неохотно признать, что решающее значение будет иметь участие безмолвного сестринства. Только они, согласно воле Всеотца, могли отразить или рассеять колдовство Магнуса и его учеников сыновей. Не обошлось и без страха. Почувствовать его можно было в рядах трыллов и вспомогательных отрядов. Я не думаю, что астарты способны испытывать страх, по крайней мере, так как его испытывают люди. Возможно, им знакомо ощущение беспокойства. Но я знаю, что в стае всегда ценятся сказания о зле, поскольку это единственное, что не могут убить волки. И только зло может вызвать в них дрожь тревоги. Мы выскакивали из материюма, чтобы лицом к лицу столкнуться со злом. Я чувствовал страх. Страх поселился в моем сердце. Чтобы его прогнать, я надел маску. Во время перелета от Таргии к назначенной цели я закончил отделку своей маски и кожаного костюма. Эско-разбитая губа растолковал мне несколько основных принципов, а Орсер и Эртунг Красная Рука показали, как выполняются выбранные мной узоры. Я решил украсить маску стилизованными рогами Саинетти, которые начинались на переносице и расходились в стороны, образуя надбровные дуги. Я сделал это в память об Улвуруле Хиароте, по прозванию «Длинный клык», спящем сейчас на красном снегу. Маску и кожаную одежду я выкрасил в черный цвет, а посреди лба на маске начертал охраняющий символ. Этот глаз оберег, расходящаяся ветвистая рога и оскаленная пасть прогонят все несчастья, кроме самого сильного зла. Воины Тра готовились к резне. Нам предстояло нанести смертельный удар, перерезать нити, и для достижения цели они надели лики смерти. Из оружия, безусловно, преобладали проверенные и надежные клинки и болтеры, которые предпочитали все воины волка Фенрика. Но кроме этого, все ярлы открыли принадлежащие им оружению, в том числе и Агвай, предложившие Астартес своей роты воспользоваться любым устройством, которым они хотели и могли бы воспользоваться. В тот день я был не единственным, кто получил подарок из его хранилища. У некоторых волков имелись силовые перчатки, превращавшиеся в огромные боевые кулаки, или даже в искусственные когти. Другие готовили к бою массивное мелторужье с бронированными силовыми кабелями, украшенные гравировкой лоспушки и громадные штурмовые орудия с вращающимися стволами, которые казались неподъемными для обычного человека. На демонстрационных мониторах десантные палубы между грозовыми птицами, подвешенными к потолку, неотвратимо приближалось призрачное изображение утопического Проспера. В последнюю ночь мне приснился сон. Этот сон я постоянно видел с тех пор, как покинул тыр и я больше не верил ему. Он дразнил воспоминаниями, но таил в себе обман. Я знаю, что несколько месяцев перед поездкой провел на суперорбитальной станции Лемурия. Я занимал роскошный номер в нижней ее части. Это было достоверно известно, и я знаю, что из-за искусственной гравитации чувствовал себя уставшим и невыспавшимся. Я помню, что золотистые лучи каждое утро проникали в мою комнату через щели и желюзи и придавали помещению теплый и уютный вид. Я помню, что в пять часов всегда раздавался звон электронного будильника. Я приехал на Лемурию, чтобы акклиматизироваться в космосе прежде чем ступить на корабль для путешествия среди звезд. И еще я хотел уединиться. Я, словно одержимый, добивался длительного отпуска и разрывал все цепи, приковывающие меня к терре, и не хотел, чтобы здравомыслящие люди вроде Василия убедили меня отказаться от своих намерений. Теперь я, конечно, понимаю, что не совсем правильно оценивал обстоятельства. Мое положение в консерватории было не таким шатким, как я считал но я узнал об этом из надежных источников гораздо позже. Я считаю, что в тот момент не мог рассуждать правильно. Уже тогда я находился под посторонним влиянием. Манипуляции моим сознанием начались задолго до этого, и желание покинуть Таро было внедрено в мои мысли, так же, как и желание исследовать Фенрис». «Братья, скажите мне честно, кто решится посетить планету волков, если с детства испытывает страх перед этими хищниками? Это абсурд, мало того, прошу меня простить, но я не слишком интересовался культурой Фенриса. Это любопытство мне тоже внушили». Еще одной причиной остановки на суперорбитальной станции было наличие там биомеханической клиники. Какое-то внутреннее чувство, вернее чувство внедренное, подсказало мне, что Фенрис не то место, где человек может вести записи или хранить зафиксированную на чем-то информацию. Поэтому я решился на небольшую операцию, в результате которой мой правый глаз был заменен на аугментическую копию, которая, помимо всего прочего, выполняла функцию записывающего устройства. Мой собственный глаз, изъятый хирургическим путем, был помещен в камеру и оставлен в банке клиники для обратной пересадки после возвращения. Иногда я спрашиваю себя, какие сны он видит. Мой повторяющийся сон начинается с пробуждения в своей комнате по звонку электронного будильника. На этот день назначена операция. Я стар, старше, чем сейчас. Мой организм изрядно изношен. Я поднимаюсь и бреду к окну, нажимаю кнопку открытия жалюзи. Планки с негромким жужжанием поднимаются и впускают потоки золотистого света. Я выглядываю в окно и наслаждаюсь видом. Я поступал так каждое утро, поскольку сознавал, что это, возможно, мой последний шанс увидеть величественное зрелище своими глазами, моими настоящими глазами. В последнюю ночь перед прибытием на Просперос сон немного изменился. Я не верю, что в нем появились какие-то новые детали. Просто просматривая один и тот же сон много раз, я замечаю все больше подробностей. За полуоткрытой дверцей стенного шкафа я вижу игрушечную деревянную лошадку, стоящую на обувном ящике. Из соседней комнаты доносится игра на клавире. Пахнет свежевыжатым яблочным соком. В углу на полочке в красивом футляре стоит моя награда доумару, а рядом старинная молитвенная шкатулка из Осетии. На маленьком столике у окна лежит раскрытая доска для игры в регицит. По положению фигур видно, что игра закончится через два или три хода. Я подхожу ближе к окну, ожидая, что вот-вот увижу лицо стоящего за моей спиной существа. Я ожидал приступа страха. Я жду, чтобы спросить, как ты мог здесь оказаться. Я оборачиваюсь в надежде рассмотреть еще какие-то детали лица. Все, что я вижу, это глаза. Глаза без лица, и они сверкают, как священные обереги. Мы ожидали сопротивления. Конечно, ожидали. При всей нашей уверенности в превосходстве, причисленном преимуществе, мы не рассчитывали на легкую победу. Никто не смеет сказать, что тысяча сынов не были великими воинами. Они были Астартес. Одно это ставит их на совершенно иной уровень. Во время великого крестового похода мы уважали их как братьев и товарищей по оружию а теперь уважали как грозных противников их нельзя было не воспринимать всерьез даже если не учитывать возможности применения магии более того проспера был их домашним миром а любой легион на своей земле сильнее чем где бы то ни было укрепленные домашние миры 18 легионов все отца являются самыми неприступными крепостями нового империума Карательный флот, подобно стае мигрирующих гроз валуров, устремился к проспиру и тогда стало ясно, что система планетарной обороны не активирована. Защитные сети от орбиты до самой поверхности не были подключены. Отдельные города скрывались за экранирующими щитами, но это было обычным делом, а не ответом на надвигающуюся угрозу. Зато были замечены многочисленные гражданские суда, покидающие планету и направляющиеся к границам звездной системы. Некоторые из этих кораблей были перехвачены и доставлены на борт флагмана, где экипаж и пассажиров допрашивали рунные жрецы, собиравшие любые крохи информации. Позже до меня дошли слухи об имперских летописцах, которых направили на Проспера для наблюдения за 15-м легионом. Они улетели на Кипре-оселение. И среди них, как мне сказали, был старик, которого называли Песом Магнуса. Мне очень хотелось бы встретиться и поговорить с ними, услышать их сказания, услышать голос с другой стороны. Но такой возможности не представилось. Я узнал о них только несколько дней спустя, и их дальнейшая судьба мне неизвестна. Два меча высказал предположение, что Алый Король капитулировал. Магнус Красный не объявил о готовности сдаться, но понял ошибочность своих действий и позор, навлеченный им на пятнадцатый легион, а потому приказал невинным жителям покинуть планету и отключил систему планетарной обороны, чтобы со смирением принять свою судьбу, как виновный человек, склоняющий голову на колоду палача. Будь так, можно было бы говорить о величайшем раскаянии и покорности со стороны Магнуса. Два меча утверждал, что все будет закончено уже через несколько часов. Но Агвай придерживался другого мнения. Ярл в своей мудрости напомнил нам о том колдовстве, которое довело Алого Короля и Проспера до этой страшной участи. Агвай полагал, что у Магнуса имеются наготове другие средства обороны, грозные и боеспособные, но невидимые для наших сенсоров, поскольку порождены злом. Мы ждали изображение проспера стало таким огромным что заполнило все экраны мы уже ощущали легкое изменение искусственной гравитации обусловленное корректировкой курса в соответствии с притяжением планеты спустя час освещение палубы стало периодически тускнеть на несколько секунд что происходит спросил я у эски разбитая губа главные батареи оттягивают потоки энергии ответил он началась орбитальная бомбардировка Перед самым началом высадки я задремал или грезил на ю. Я вспомнил общину, где провел детство, защищенные навесами поля на пустынном плоскогорье, длинную комнату, столы в библиотечной пристройке и страшные истории о волках, которыми нас пытались удержать от дальних прогулок. Меня растолкал Богудар. «Мы готовы», — сказал он. Барабаны уже гремели вовсю. Мы начали рассаживаться в грозовые птицы. Как скальд, я мог пройти на любое место, но выбрал одну из свободных противоперегрузочных кресел позади кабины пилотов, а не стал занимать пронумерованные сиденья. Я не хотел оскорблять братьев, нарушая их порядок. Все удерживающие клети опустились с одинаковым шипением пневматики. Мы проверили ремни безопасности. Треллы и сервиторы в последний раз осмотрели крепление подвешенных орудий и магнитные защелки, а потом поспешно отбежали, освободив поднимающийся трап. Корабль уже дрожал всем корпусом от ярости разогреваемых двигателей, и громкий рев почти заглушил пронзительные голоса пилотов и палубных диспетчеров, переговаривающихся по воксу. Потом огни стали красными, как кровь, сигнальными трубами взревели сирены, гидравлические пистоны взорвались яркими молниями, и перегрузка вдавила нас в кресло, словно удар боевого молота. Грозовые птицы одна за другой вылетали из Нитхюга, словно трассирующие снаряды из барабанной обоймы. Десятки других кораблей вокруг нас таким же образом освобождались от своего груза. Я посмотрел на Богудары. «Сегодня мы все стали дурными звездами», — заметил он. Я. Огонь еще ярко пылает в очаге. На блюдах полно мяса, в ваших кубках пенится мьет, и сказание далеко не окончено. Итак, много лет назад мы сражались на Проспера против предательского пятнадцатого легиона. Трудная это была битва, самая трудная, самая горькая во всей истории волка Фенрика. Полыхали огненные бури, и, казалось, горел сам воздух а в крустальных городах, отражающих огонь и свет, нас поджидали тысячи сынов. Всякий, кто там был, это помнит. Такие сражения забыть невозможно. Мы неслись мимо орбитальных платформ, объятым огнем от края до края, мимо огромных сооружений, разрушенных раньше, чем они успели выпустить хоть один залп. Они горели, разваливались на части и уносились вдаль по медленно снижающимся траекториям, разбрасывая шлейфы обломков и огненные струи ядерных реакторов. Мир внизу тоже пылал. Бомбардировка с орбиты подожгла проспера и воспламенила атмосферу. Спиралевидные столбы сажи и мелких обломков перемещались на тысячи лик, словно уносимые ураганами. Гигантские выбросы плазмы сожгли весь растительный и животный мир, а моря превратили в бурлящие котлы пара и ядовитых газов. Лазерный обстрел из главных батарей испарил реки до самых дельт и расплавил полярные ледяные шапки. Кинетические снаряды и гравитационные бомбы обрушились на планету словно град Зимы Хель и породили новые вспышки жидкого пламени, распространяющегося и гаснущего в течение нескольких минут. Косяки управляемых ракет, стремительная, словно серебристая мелочь, уходящая от невода рыбака, сбрасывали боеголовки и взрывали землю, оставляя в воздухе густую взвесь из пыли и дыма. Магматические ядерные бомбы, словно молоты богов, изменяли очертания материков. Они сглаживали горы, раскалывали равнины, а ущелья засыпали новыми холмами осколков. Кора Проспера раскололась. Мы видели ее пульсирующие светом смертельные раны, новые бездонные пропасти, пересекающие целые континенты. Это была грандиозная алхимия войны. И жары свет, и энергия расщепления превращали воду в пар, скалы в пыль, песок в стекло и кости в газ. Клубящиеся грибовидные облака, высокие, как наш Эд на Федресе, вставали на горизонте, к которому мы приближались. Полет не был гладким. Но спуск с корабля, встававшего на якоре на низкой орбите, никогда не бывает спокойным. Мы летели отвесно вниз, словно атакующие ястребы, и вышли из пике лишь у самой поверхности. В тот момент, когда наш корабль поднял нос, словно огромный океанский орм, попавшийся на крючок, перегрузка стала чудовищной. Грозовая птица дрожала, как будто была готова вот-вот разорваться на части. Наконец корабль выровнялся и понесся над землей. Пилоты не снижали скорость, нас не переставая трясло. Грозовая птица отчаянно маневрировала, и сигналы об опасности столкновения почти не утихали. Не все десантные корабли выжили после такого спуска. Некоторые так и не смогли выйти из пики. Две грозовые птицы, насколько я знаю, столкнулись и оторвали друг другу крылья, и обе разбились. К тому же воины Проспера все же открыли ответный огонь. Стрельба велась из главного города. Спускающиеся корабли подрывались в воздухе, разлетались на части или, отчаянно маневрируя, уходили в сторону, словно горящие мотыльки. и Нити обрывались, а мы... Что, брат? Я сказал, что мы летели, как атакующие ястребы. Ястребы. Я не сомневаюсь, что тебе известно это слово. А, да, конечно. Я понимаю. Я слишком увлекся и непроизвольно вернулся к прежней жизни, перейдя с Ювика на низкий готик. Я никак не могу избавиться от этой привычки от языка прошлой жизни прошу прощения я не хотел прерывать сказание первое что я сделал вступив на поверхность проспера я убил человека это очень важная часть моего личного сказания поскольку до того дня я никогда не обрывал нити нет никогда я скальто не воин но в тот день в тот злосчастный день я решил что не буду только беспомощным наблюдателем. В мире аламского безмолвия воины рисковали жизнью, чтобы меня защитить, и я не хотел снова стать для них обузой. Я попросил дать мне доспехи и оружие, чтобы защищаться самому. И на Проспера я был намерен не только оберегать собственную жизнь, но и сражаться вместе со своими братьями, если в этом возникнет необходимость. В конце концов, разве не для этого волчьи жрецы укрепили мои спину и руки?» Наша грозовая птица тяжело опустилась на плоскую ракритовую площадку у вышки какого-то производственного здания в промышленном квартале Тиски, величайшего из всех городов проспир. Даже сегодня, братья, даже когда города больше нет, память о Тиске осталась жить в веках, как память о прекраснейших городах человечества, таких как Рим, Александрия или Мемфис. Она не уступала Карфагену, Лондону и самой Атлантиде, и хотя нить сожжена и оборвана, хотя ее башни разрушены и развалины сравнялись с землей, тиска останется в памяти нашей расы. Она была задумана и построена как величественный открытый город с сакрами прекрасных парков и садов, с высокими стеклянными башнями и хрустальными зеккуратами. Гладкие стеклянные поверхности отражали солнце, и тогда они излучали свет и голубизну неба и тогда они становились частью небесного свода. А по ночам они превращались в зеркала, в которых можно было наблюдать за сложным и неторопливым танцем звезд. В центре города, особенно в части, примыкающей к Гавыне, было множество шумных улиц и площадей, оживленных рынков и элегантных общественных заведений. Мы приземлились в менее живописном секторе города, но не менее функциональными необходимым, и даже здесь царила красота. Здания, в основном ничем не примечательные, тоже были одеты в стекло, увенчаны величественными флеронами и шпилями. Основные предприятия ТИСКИ, обеспечивающие торговлю, производство, грузовые перевозки и переработку, были скрыты под маской эстетического совершенства, тогда как в других городах эти промышленные объекты выносят за окраину, подальше от мест общественного отдыха. Когда мы прибыли, маска уже была сорвана. Ударные волны при бомбардировке, а также несколько прямых попаданий снарядов, лишили здания стеклянного покрытия и обнажили их остовые каркасы. Кое-где полыхали пожары. Воздух дрожал от распространяющегося жара. Зеркальные осколки толстым слоем усеяли все открытые пространства и грузовые дворы, превратив их в пляжи из полированной стеклянной гальки. Каждый осколок отражал свой фрагмент пожара, и все вместе они переливались и мерцали, словно триллионы светлячков. Каждый шаг после спуска с трапа отзывался резким хрустом. Разрывные снаряды пробили в ракритовом покрытии огромные дыры, открыв служебные тоннели невидимой сети артерий, обеспечивающие городские нужды. Остальные грозовые птицы с воем пронеслись над нами так низко, что казалось, будто до них можно дотянуться рукой. Некоторые приземлились на ракритовых площадках поблизости. Дневной свет померк, и фиолетовая мгла над головой не затмило безоблачное небо, но оно приобрело нездоровый и мутный оттенок. Ветер разносил клубы дыма, сильно ограничивающего видимость. Из запахов осталось только горь пожарив а из звуков завывания трансатмосферных двигателей и дьявольский рев голосов но вскоре в этом шуме я стал различать далекий грохот падающих бомб и более близкий треск болтерной стрельбы. Мы вошли в многоуровневую башню зовут лишившегося своей стеклянной облицовки. На первом уровне бушевало оранжевое пламя, освещающее черные ребра каркаса. У самого входа, где мы находились, метались беспокойные тени. Волки не колебались ни мгновения. Едва ворвавшись в здание, они рассыпались в поисках цели и стали очищать помещение. Багудар и Эско первыми ринулись к металлическим ступенькам. Лестница вела на второй уровень, где огороженная поручнями платформа соединялась с широким помостом, протянувшимся над чем-то вроде машинного зала. Я побежал за ними. Внизу громыхнул первый залб болтеров наших товарищей, встретивших первых противников. Эско что-то прокричал и стал стрелять, нацелившись на верхний уровень. Его масс-реактивные снаряды выбивали фрагменты ограждения и помоста. Потом я увидел, как сверху в огонь падают человеческие тела. И только тогда понял, что в нас тоже стреляют. Внезапно на той же платформе, куда мы поднялись, я увидел людей в красных мундирах и серебряных шлемах. Мундиры сверкали золотым шитьем, словно солдаты вышли на парад. Некоторые держали на готове сабли, остальные стреляли из лазерного оружия. Багудар взревел и с поднятой секирой бросился на врагов. Я увидел, как от снаряда эски взорвалась одна из красных фигур. Но затем ветер изменил направление, и дым от пожара на верхних уровнях быстро опустился вниз, окутав меня сплошной пеленой и на мгновение ослепив. Как только дым рассеялся, я ощутил довольно сильный толчок спереди, за ним последовал еще один удар. В мое смещающее поле попали два лазерных разряда, но были рассеяны и вспыхнули яркими шарами. Стрелок стоял у поручней прямо напротив меня, всего в шести шагах. Это был молодой человек, привлекательной наружности, величественный в своем расшитом золотом красном мундире и серебряном шлеме. Он целился в меня из лазерного оружия и что-то кричал. «Мой щит затрещал от очередного разряда». Пистолет из Ура все время был у меня в правой руке, но я едва не забыл о нем. Моё ответное действие было инстинктивным, но благодаря урокам богудару эффективным, и я начал стрелять и убил противника. Единственным, что выдало во мне новичка, впервые вступившего в бой, был тот факт, что я не смог вовремя остановиться. Багудар научил меня целиться и стрелять. Я мог выхватить оружие и попасть в цель с 20 шагов. Первый же выстрел угодил в грудь, и этого вполне хватило бы. Но он стрелял в меня и мог убить, если бы не смещающее поле. Поэтому я нажимал на курок снова и снова. Еще три выстрела из русского пистолета попали ему в живот. И мой противник согнулся пополам, так что следующие заряда угодили в шею и в голову. Он отшатнулся к поручню и как-то неловко присел. Я ждал, что он все же упадет и растянется на полу, но этого не произошло. Удерживаемый перилами, солдат так и остался сидеть. Я подошел ближе. Моих выстрелов хватило бы, чтобы убить его три или четыре раза. Кровь из ран на животе обильно стекала на решетчатый настил и капала вниз, в темноту. На макушке блестящего серебряного шлема зияла дыра с обожженными краями, словно ее сделал кузнец с закопченным пробойником. Через отверстие из выжженного черепа поднимался кровавый пар. Я ожидал, что выражение его лица поведает мне о чем то о его ярости, возможно, об отчаянии или ненависти. Я думал, что замечу хотя бы судорожную агонию, горе или разочарование. Но ничего этого я не увидел. Лицо было погашено, никаких намеков на человеческие чувства. С тех пор я усвоил, что так происходит со всеми мертвецами. Нам не дано обнаружить какие-либо послания или напутствия. Нет никаких прощальных обращений. Как только жизнь отлетает, лицо гаснет. Напряжение пропадает, едва обрывая ценить, и остаются только бессмысленные останки. Солдаты в красных мундирах были гвардии шпилей Просперл. Их превосходно обученные и вооруженные отряды составляли внутренние силы обороны планеты. Эти войска, как и все элитные подразделения имперской армии, отличались высокой дисциплиной и отличной подготовкой. Они выглядели слишком цивилизованными и декоративными, чтобы сдержать свирепую атаку волков. Казалось, что они были смущены вторжением, прерывавшим пышный парад. Казалось, что они вот-вот побегут. Они не бежали, давайте признаем их отвагу и упомянем в сказании об их самоотверженности. Они встретили шестой легион Астартес, самый жестокий и неустрашимый инструмент уничтожения во всем арсенале Империума, и не дрогнули. Они столкнулись с безумной яростью гигантов, которые выглядели как злобные карикатуры на Астартес, но они отступили. Им было приказано защищать Тиску, и они исполнят приказ. Поэтому все они погибли. Такое случается, когда преданность сталкивается с преданностью. Ни одна из сторон не собиралась отступать от выполнения мрачного и тягостного долга, и потому уничтожение хотя бы одной из них было предрешено. Великолепные красные мундиры гвардии шпилей были снабжены баллистической броней, но она оказалась неспособной противостоять мощи масс реактивных болтерных зарядов. У некоторых солдат имелись смещающие поля и высокие щиты, но ни то, ни другое не могло выдержать яростных залпов автопушек. Их посеребренные пласталевые шлемы, некоторые украшенные плюмажем, не выдерживали даже скользящих ударов секир или леденящих клинков. Их боевые машины и транспорты были защищены толстой броней, а иногда и энергетическими щитами, но все они превращались в груды искорёженных обломков при попадании снарядов из переносных ракетных установок или лучей конверсионных излучателей, а залпы тяжёлых огнемётов и мелторов делали из них настоящие гробы, сгорающие на погребальных кострях. Яр Лагвай, как подтвердили мне несколько братьев, в одиночку расправился с орудийным транспортом, Словно это был теленок Саенетти, которого он собирался поварить на зиме связать. Он вцепился в машину силовыми когтями и вскрыл, как будто корпус был сделан из фольги, а потом болтерной очередью истребил весь экипаж. При виде ужасающего опустошения захватывало дух. Повсюду, куда бы мы ни шли, оставались изуродованные мертвые тела. Тела, рассеченные на части секирами или почерневшие от опаляющего жара тепловых излучателей. Болтерные снаряды наносили раны, похожие на червоточины в яблоках. А лазганы и автоматы гвардии шпилей оставляли на броне свирепствующие стаи только неглубокие царапины. а Астартес получили лишь несколько легких ранений. Серьезное беспокойство могли доставить бронированные боевые машины. Но когда в сражение вступила бронетехника шестого легиона, и из прибрежного района, где они приземлились, вышли окутанные дымом тяжелая машины защитники лишились даже этой незначительной надежды. Гранитно-серые хищники и ландрейдеры, похожие на движущиеся скалы, крушили здания нижнего города и опрокидывали башни. Своими гусеницами они прокладывали новые дороги, дороги смерти, выложенные с прессованными обломками их орудия брали на прицел и уничтожали все, что попадалось на пути. Между ними и вокруг них мелькали темные силуэты, бегущие по только что проложенным дорогам в горнило битвы. Они были похожи на волков или, по крайней мере, на тени волков. Я не уверен, что они были там на самом деле или возникли только в моем воображении. В клубящейся пелене дыма возможны всякие иллюзии. Никогда еще я не видел воинов стаи в таком ожесточении, как в тот день, и никогда еще они не были такими угрюмыми. В большинстве случаев ими овладевает странное оживление, удивительный могильный юмор, который помогает держаться и выносить все тяготы, помогает смеяться в лицо Юрду. Это похоже на веселье от сознания хорошо выполненного долга. Я наблюдал это явление даже на войне против Аламского безмолвия. Едкие шутки, перебранки, саркастические комментарии и ровное флегматичное настроение. Но на Проспера все было иначе. Задание было слишком тяжким и неблагодарным. Ничто не могло облегчить это бремя и волки старались найти утешение в яростных сводках Это обстоятельство в какой-то степени еще больше усиливало жестокость чрезвычайного наказания Проспера. Пощады никто не предлагал. О ней и думать забыли. Рты раскрывались только для утробного влажного рычания полного ненависти, а не для милосердных улыбок. Из слов звучали только ругательства и проклятия. Золотые с черными точками зрачков глаза потемнели от мрачной решимости. Взгляды посуровели от сознания долга. Кровь порождает кровь, резня порождает резню. Огонь подпитывает новое племя и в этом пламени погибла планета. Общество истекло кровью, а телу Империума была нанесена незаживающая рана. Стая волка Фенрика, не колеблюсь, не задавая вопросов, выполняла все, что ей приказывали. Она не могла ошибаться. Это превосходные воины, превосходные каратели, точно такие, какими их создали. Они стали возмездием Императора. Это сказание, мое сказание освобождает их от всякой вины и свидетельствует об их чистосердечии. Но я должен упомянуть еще об одной вещи. Сказание должно открыть один секрет. Выслушайте его и тогда решите, что делать. Даже если после этого вы перережете мне горло, чтобы я не смог повторить это сказание. День не очень четко сохранился в моей памяти. Так всегда бывает, когда сталкиваешься с чрезвычайной напряженностью, чрезвычайной жестокостью и бесконечным грохотом. Мгновенные видения следуют одно за другим, сталкиваются и порой накладываются друг на друга. Помню, что я был в парке, вернее, в том месте, где когда-то располагался общественный парк. Вся растительность выгорела. Небольшое святилище посреди образовавшегося пустыря было повреждено снарядом и истекало дымом, поднимающимся к фиолетовому небу. Мы подошли с востока и попали под перекрестный огонь. К тому времени я свернул смещающее поле, поскольку его заряд сильно уменьшился. Вот тогда мы впервые встретились с Астартес тысячи сынов. Что-то заставило их отступить к центру города. Но не страх. Возможно, они до сих пор не решались на святотатственную войну против своих братьев Астартес. Возможно, придерживались какого-то тайного замысла, намереваясь заманить нас в ловушку. Возможно, они подчинились чьей-то воле. Как будто признавая свою вину, они с самого начала не препятствовали нашему продвижению, но, как и гвардия шпилей, не вынесли вида разрушений в своем городе. Они великолепно выглядели в своих красных с золотом доспехах, в шлемах с характерным гребнем. Хотя своим сложением, броней и мощью они не уступали воинам шестого, разница между ними поражала воображение. Они иначе двигались. Волки прыгали и мчались, а они шествовали и скользили. Волки, опустив голову, быстро перебегали с места на место, а они действовали размеренно и неторопливо. Волки забывали во время боя, сыны бились молча. Я стоял посреди догорающих газонов, когда первая шеренга митяжных астартес пошла в атаку, и свирепые серые тени схватились с красно-золотыми центурионами. Грохот не уступал грому небесному. Две огромные массы столкнулись, словно две мифические скалы, только наряду с ударами слышался еще лёск металла. С таким же шумом чудовищные бури порой терзают вершины Эдта на Фенресе. Так могла бы выглядеть битва, если бы на Терру обрушилось войско богов и их отпрысков полубогов. Человекоподобных гигантов в темной броне и шкурах можно было сравнить с северными небесными асами, а золотые и надменные